Я же не трусил по двум причинам. Первое, я служу за хорошие деньги, а второе, желаю больше денег и земли. Я стараюсь не думать о смерти. А тут подходит ко мне этот Бармакар, не видавший в глаза римских легионов, и спрашивает. — Ахилл, они из железа? — Серьезно так спрашивает, с тревогой. — Нет, — говорю, — они из плоти и крови. как и мы. «Слушай, — говорит, — я люблю впервые в жизни». «Это хорошо, — говорю, — ничего хорошего. А если он меня убьет? Кто один из этих закованных в доспехи? Разве на тебе нет доспехов? У них лучше». «А ты отбери у них и носи сам. Ты думаешь?» «Не думаю, а даю верный совет. А если убьют...» Возможно. Но я же люблю... Как же она? Кто? Та девушка? Нет, любовь. И у него сверкнули глаза. Неужели, думаю, слезы? А ведь Свидет Карфагеннин немножко грубоватый, неуклюжий, приземистый. Мне стало смешно при слове «любовь», которое было произнесено с юношским предыханием в полсотни шагов от смерти. я сказал себе, он или трус, или настоящий человек, господин сам себе. Если не господин, то, во всяком случае, не слепой раб некоего господина. У него есть своя голова. Правда, я не совсем понимаю таких, которые, боясь смерти, идут на смерть. Что надо этому бурмакару под стенами Рима, если любовь сильнее богатства и славы? я, признаться, не совсем понимаю, а ты, мой лохет. И я сказал этому Карфагенину, «Гляди в оба, а иначе размозжат тебе голову, и тогда вовсе не до любви будет». А он глядел в оба, глядел и бледнел при этом. Мне все-таки кажется, что трусость была в нем, трусость, а не любовь. Думает о смерти тот, кто трусит на поле боя, У меня ты в мыслях нет, что камень прошибет мне голову. У меня руки чешутся, когда я слышу ржание вражеской конницы и вижу блеск мечей тяжело вооруженных. Мой камень, не спрощи, несет врагу неминучую смерть. Я горжусь этим. Я никогда не забываю, что эллины победили персидские полчища, что македонец покорил многих азиатов и достиг пределов Индии. Погода в тот день была неважная. Тепло сменилось прохладой, моросил дождь. Временами проглядывало солнце. И все-таки не Альпы, и, как говорится, жить было можно. Должен тебе сказать, мой друг Лохет, что намидийская конница прекрасная. Создается впечатление, что и всадник, и конь одно целое, наподобие кентавра. А мчатся они по полю пуще ветра. Но для этого им нужен простор. Но медийцев нельзя зажимать холмами или ограничивать их действия оврагами. Лучше всего ровная местность. Здесь они разворачиваются в полную силу и сметают все на своем пути. Здесь они непобедимы. А что сказать о тяжеловооруженных? Если сравнить Карфагенина с римлянам, то превосходство второго тотчас бросится в глаза». Думается мне, что дело здесь не только в боевом духе или в каждодневных боевых упражнениях. Многое тут зависит от вооружения. Римское оружие и это, несомненно, заслуживает самой высокой похвалы. Оружейные мастера в Риме куют отменные мечи, снабжают воинов прекрасными шлемами и доспехами, говорят... Такое искусство у них от неких этрусков, это такое племя. Возможно, что и так. А иные приписывают искусство ковки греческим умельцам. Ну, катапульты и прочие тяжелые вооружения у нас неплохое и не уступает римским. Я видел, как применяли их против Сагунта. Толстенные стены в конце концов поддавались железным бивням, но здесь... На италийской земле я не вижу, когда и как можно применить стенобитные машины, разве что против Рима.